«Ты забыл про лицензию на убийство?» — сказал Мюрлер. «И суперавтомобиль». «На самом деле я ничего не придумал», — ответил Харри. Мейрик уже переговорил с начальником полицейского управления. «Начальником полицейского управления?» «Так точно. Сообщение об этом вам пришлют сегодня по электронной почте. Делу об убийстве Бранхиога с этого момента придано приоритетное значение, и начальник полицейского управления хочет, чтобы ничто не осталось без внимания».